и Настя уже сознательно возненавидела всю сильную половину рода человеческого. В кошмарных снах ей иногда снился отец, всегда агрессивный и неряшливый, совсем не такой, как на фотографии, которую она нашла в маминых бумагах. Но никогда не снились лица дяди Васи и Атара. только темные маски с провалами вместо глаз. Но никогда Анастасия не была одержима жаждой мести, просто чувствовала, что часть ее существа как бы ампутирована, а фантомная боль давала противоречивые ощущения. Как-то ей попалось в руки французское издание книги Андре Бретона «Что такое сюрреализм? Глянцевую суперобложку украшала репродукция с картины Рене Магрита «Изнасилование». Настертое женское лицо со слепыми сосками вместо глаз, пупком вместо носа и половыми губами вместо рта художник словно положил женское тело. Изображение испугало Настю, потому что лицо, призванное быть зеркалом души, художник превратил в покорную и бездушную плоть. Он словно стремился доказать, что единственный удел женщины в этом мире физиологический, и эта мысль оказалась вполне созвучной уже вызревшему в ней ростку неприятия того принципа, по которому построен род людской. Наверное, уже лет в 16 она была вполне готова пополнить ряды феминисток, но встреча с Ростиславом все изменила. С ним Настя смогла почувствовать себя обладательницей извечной женской силы, львицей, которой лев пробивает дорогу в джунглях. И она, возможно, осталась бы этакой носительницей вечной женственности, если бы не глубокий комплекс вины, созвучный, наверное, тому комплексу, который возникает у мужчины, не сумевшего помочь девушке преодолеть преграду на пути к новой жизни. В психоанализе подобных мужчин называют травмодебютчиками. С ней происходило диаметрально противоположное, но, как известно, крайности сходятся. Вся ее дальнейшая история – это эпизоды использования партнеров во вполне конкретных целях. Настя относилась к ним как едва ли не к предметам, как, очевидно, сами мужчины всегда относились к женщинам. После акта «печаль», говорили древние римляне, Настя испытывала аналогичные чувства, хотя никакие признаки маскулинизации не отразились на ее внешнем облике. И теперь, вместе с эскалаторной ступенькой, погружаясь в чрево земли, она вспомнила слова Игоря «В жизни на самом деле происходит только то, о чем потом хочется вспоминать». По заданию своей газеты Настасья явилась в Министерство культуры, чтобы взять интервью у некоего Каблукова, ведавшего вопросами эротики и, между прочим, считавшегося лучшим отличителем этой самой эротики от порнографии. Эксперт по эротике встретил ее радушно. На первый взгляд ему можно было дать лет 35, но, приглядевшись, собеседник замечал, что ему уже... За сорок. Наверное, парниша ведет здоровый и размеренный образ жизни, подумала Настя. Кофе желаете? Пресса любит кофе. Он произнес эту вежливую фразу, словно ожидал распоряжений. У вас большой опыт общения с прессой? Безусловно, немалый. Принимая во внимание тот участок работы, за который мне поручено отвечать, это и неудивительно. На Анастасию, как и во многих подобных случаях, произвело впечатление то, что свободно может человек пользоваться чиновничьим языком. Но оказалось, что Каблуков способен выражать свои мысли и без профессиональной косноязычности.